Глава вторая. Несмотря на достаточно высокий статус в компании, Люда нередко с удовольствием бралась за работу художника. Просто частенько ей удавалось подглядеть за творческим процессом в мастерских. С несказанным удовольствием она наблюдала, как из разобранных устаревших, незамысловатых бус из рук умельцев выходили потрясающие в своей красоте и элегантности вещи. Это доставляло особенный эстетический кайф. Людмила вообще чутко улавливала особенности сочетания камней и металлов, а благодаря своим наблюдениям научилась приемам составления эффектных композиций. Для самых значимых постоянных клиентов она собственноручно рисовала эскизы будущих роскошных комплектов бижутерии. Кто-то скажет, мол, бижутерия — фи, чепуха и дешёвка. Отнюдь. Конечно, натуральный камень всегда в своей ценности остается натуральным камнем, истинным шиком, подтверждением подлинности всего, что окружает владельца, ну и капиталовложением. Однако даже за всегда-то и красных дорожек, и пафосных приемов нынче для повседневной носки все больше предпочитают искусную бижутерию, недорогие копии украшений. Ну, как недорогие? порой и очень даже весомые по стоимости. Например, Бьонсы. Ее помолвочное кольцо с 18-каратным бриллиантом оценивается в 5 миллионов долларов. На каждый день у певицы имеется копия этого украшения в тысячу раз дешевле оригинала за 5 тысяч долларов. Также альтернатива роскоши вписывается в глобальный экотренд, заботу о сохранении окружающей среды, ведь месторождения некоторых драгоценных камней в наши дни близки к истощению. И, наконец, у выращенного камня гораздо легче получить идеальные характеристики по весу в каратах, окраске, преломлению света, отсутствию каких-либо дефектов, вкраплений, микротрещин и прочего. В гонке за подобными показателями заменители частенько в легкую обходят своих оригинальных собратьев. На эти факторы и делал ставку владелец бренда «Трувай». Кстати, совсем не прогадал. Хорошее чутьё на золотую жилку было у Степана Анатольевича. Делец от бога. Да и мужик неплохой. Жаль, вот только наследничек у него явно не в отца уродился. «И кому Анатолич свое добро передавать будет?» Порой размышляла Люся, глядя на этого не столь уже юного гадёныша. Других определений у Людмилы для хозяйского отпрыска не находилось. Великовозрастный хам, лентяй и бездельник Лёшенька был чистопородным маменькиным сынком. Притом в грош не ставил никого, включая саму маменьку, а та с маниакальным упорством ревнивой квочки опекала свое драгоценное дитятко, превращая того в паразита на нахлебника с замашками царя горы и святой верой, В собственную безнаказанную вседозволенность. В довесок ко всему, по наблюдениям Людмилы, Лёшенька, кажется, взялся баловаться нехорошими веществами. Не такая уж большая дока была Люся в данном вопросе, однако по некоторым очевидным признакам подобное можно было предположить. Ну, там лихорадочный блеск в глазах, чрезмерная даже для этого беспардонного нахала отвязность поведения, нервозность движений. К шефу женщина со своими домыслами не лезла, тому и без ее проницательных выводов проблем хватало. Да и не слепой чай, Степан Анатольевич. Мужчина взрослый, тертый, всякого повидавший. Еще и жена по мозгам ездит. То одно им с чадушкой путевым надо, то другое подавай. В какой-то момент Анатольевич стал бороться с ними обоими и психанул. Весь офис слышал, как шеф в своем кабинете громогласно отлучал от кормушки Лёшеньку. Тот в аккурат явился в очередной раз потребовать денег, иных причин повидаться с отцом сынок в принципе не имел. Неуемный в тратах истеричной супружницы тоже было клятвенно обещано урезанное содержание. Заочно, но твердо. Вытурив обиженного папиной резкостью сына едва ли не пинками, Шеф яростно хлопнул дверью кабинета и умчался зализывать душевные раны к любовнице Свете. Светлана, известная каждому служащему конторы, с кем-то даже лично знакомая, с Люсей, например, была женщиной терпеливой, уравновешенной и понятливой. В сердечных болях Анатолича серебряной вилочкой не ковырялась, идеальным маникюром против шерсти нервы не расчесывала, Да еще на переженитьбе не настаивала, обладала редкой легкостью характера. А собеседников слушала как? С изумительной чуткостью. В общем, мечта, а не любовница. Вот к ней и рванул в растрёпанных чувствах наш шеф, на ходу восклицая раздраженно: «Всех к чертовой матери! Наследство лишу!» Что-то вроде того. «И куда ж его то наследство тогда девать?» Впрочем, вопрос по грамотному и перспективному пристрою хозяйского имущества был явно не Люсиной заботой. Больше ее беспокоил тот факт, что к вечерней прогулке с Лютиком обнаружилась пропажа ее сотового телефона. А с ним, как понятно многим, всей или почти всей жизненно важной информации. Господь уже с самим аппаратом, но контакты! А последние фотографии и ролики, которые не успела перекинуть на рабочий комп, Как она могла не спохватиться раньше? Еще ведь и беспечно наслаждалась тишиной всю дорогу из салона на Крупской к дому. В этот день пришлось до самого закрытия задержаться в крупнейшем филиале компании, принимали партию долгожданных комплектов. Особенно Людмиле будоражило сердце Парюра из платины с гидротермальными изумрудами, сделанное под заказ по ее собственному эскизу. Честное слово, себе бы оставила. Настолько эффектным получился гарнитур. Но пока что Люся на такое роскошество не заработала. Деньги-то у нее водились. Но чтобы запросто взять и облегчить свой кошелек на столь серьёзную сумму всего лишь на украшение, нет. Отрясти подобную трату с нынешнего ухажера, увольте. Это, считая, погроб жизни загнать себя перед ним в морально-этические долги. «Так, ладно, телефон». Оставалась одна надежда, что он по замороченности ума был забыт именно там, в салоне на Крупской. Долго не раздумывая, Людмила направилась к машине. Благо, что сумочку с ключами от всего рабочего хозяйства на полном автомате прихватила с собой на прогулку. Как была в спортивном костюме с Люцифером на шлейке, так и отправилась искать пропажу. Быстро решив вопрос сигнализации, женщина вошла в помещение. Айфон нашелся практически моментально, там, где и предположила Люда, старательно терзая память по пути к магазину. Выдохнув с облегчением, она погасила свет и вышла в полумрак дежурного освещения торгового центра. Надо было справиться с замком, жалюзи, снова подключить объект к охране, и все почти в темноте. Неожиданно откуда-то со стороны послышался шорох тихих приближающихся шагов. Ну вот... Еще с мальчишками из дозорной службы теперь объясняться. С легким раздражением подумалась Люси. Лютик предостерегающе зарычал. Но женщине даже в голову не пришло насторожиться. Пёс всегда достаточно ворчливо реагировал на появление посторонних в ближнем пространстве хозяйки. «Спокойно, дорогой, все в порядке». Привычно ласково попыталась угомонить своего защитника Людмила, тормоша ключ в заедающем замке. «Завтра же заставим Анатолича поменять здесь затвор. Как только девчонки каждый день с ним справляются, это же мука какая-то!» Обычно пес адекватно принимал приказы Люси. Одной фразы хватало, чтобы утихомирить его ревнивое недовольство. Однако в этот раз Люцифер и не подумал слушаться. Рык собаки перешел в ожесточённый лай. Пес рванул из ослабленного хвата Люсиной руки поводок, ощерил клыки И в остервенении бросился на незнакомца. Дальше все произошло молниеносно. Лютик возмущенно закричала на любимца Людмила. В повороте головы она лишь успела заметить, как тяжелый ботинок неизвестного в наглухо надвинутом на лицо капюшоне пинает ее пса в живот, как ее преданный друг летит в противоположную стену как падает плашмя на пол и замирает, как останавливается его храброе сердце. Она почувствовала это сразу и наверняка. В ту же секунду мужская фигура стремительно навалилась на нее сзади, холодная, пропахшая приторно-сладким табаком рука зажала ей рот, а в боку кольнула, взорвалась острая смертоносная боль. Человек чуть приподнял голову, и под полами капюшона в последний миг своей угасающей жизни Людмила различила лицо их с Люцифером-убийцы. В стекле двери, в слабом мерцании света, ее прошило иглами наркотического безумия отражение Лёшенькиных глаз.